Эпилог. При создании этой книги были использованы академические учебники по новейшей истории Аль-Харна, а неизбежные пробелы заполнены в меру писательского таланта. Посему это произведение вовсе не претендует на историческую достоверность и абсолютную точность в описании той великой эпохи. Те, кто не согласен с авторской версией и хочет докопаться до истины, может заняться изучением вопроса самостоятельно. Благо, правление императора Торна очень подробно описано в разных источниках. Ее величество Инна по смерти супруга вступила на престол и начала свое блистательное правление, которое продолжалось 50 лет, во многом задав вектора развития планеты. И именно при ней альхарн стал конституционной монархией, а расцвет искусства и наук достиг небывалых вершин. Александр Торн, ее сын, в юности не проявлял особенного интереса к управлению государством, посвятив себя науке, в частности, разработке нового типа паровых двигателей. В свое время Александр I стал достойным государем. Впрочем, о славных деяниях аль королевской фамилии немало написано помимо этой книги. Убийца Рыжих Дев так и не был найден. Со временем он превратился в настоящую легенду. О таинственном преступнике написано множество книг, поставлен добрый десяток пьес, а его личности и мотивах преступлений выдвинуты самые разнообразные необычные гипотезы, которые, впрочем, лишены даже подобия достоверности. Эмма Хурвин написала о нем книгу, которая считается канонической. Роман «Мужчина в красном» не только заложил основы альхарнского детектива как литературного жанра, но и оказал влияние на развитие криминалистики, Именно после его издания охранное управление стало сотрудничать с кафедрой душелечения. Образ отважной Эльзы, девушки детектива настолько пришелся по душе читателям, что Эмма была вынуждена написать еще 15 книг о похождениях смелой сыщицы. В последней книге Эльза встретилась лицом к лицу с убийцей рыжих дев, и их сражение закончилось на дне Вехенфольского водопада. Капитан Крич довольно быстро получил желанные погоны начальника отдела, но, разумеется, не за поимку вышеозначенного лихадея, а за перекрытие канала перевозки наркотиков из Сулифатов в Аль-Харн. О том, кто именно виновен в серии убийств рожеволосых красавиц, он молчал до самой смерти. Его молчание было должным образом вознаграждено. Очень быстро Крич стал главой столичного охранного управления. Какими-либо выдающимися талантами в своем ремесле он не обладал, поэтому все окружающие подозревали высокую протекцию. «Заступник дураков жалеет», — добавляли они, заканчивая рассуждение о карьерном росте бывшего капитана. Артур привет продолжил служить ее величеству Инне и в дальнейшем посвятил себя воспитанию принца. Должен же у сироты быть перед глазами пример мужчины и образец для подражания. Когда Александр достиг совершеннолетия, Артур счел свою задачу выполненной и занялся написанием мемуаров. Именно благодаря оставленным им запискам, историческая наука обладает сейчас максимально полной биографией императора Торна и очень подробным описанием военного десятилетия. Неизвестно, читал ли Артура мужчину в красном. Он вообще не очень любил билетристику. Но спустя несколько лет после описанных событий он очень скромно сочетался браком с госпожой Хурвин, которая предпочла оставить девичью фамилию. Рожеволосых девушек больше не убивали. Следы Мари Вивьен обнаружились в суллифатах. Бывший дзендер оператора Торна повесил один из шейхов за участие в разведывательной деятельности. Мари, которая перешла на службу к владыке Хиллери, пыталась выяснить химический состав знаменитого суллифатского огня – зажигательной смеси, которую невозможно погасить водой. Шейх Адиль, увидев танец живота в ее исполнении, тотчас же сделал госпожу Вивьен своей первой женой что дало ей беспрепятственный доступ к суллифатской секретной документации. Когда служба безопасности визиря обнаружила утечку информации, владыка Хиллери уже завладел практически всем суллифатским военным архивом. Говорят, что уже стоя с петлей на шее, Мари процитировала Эвелина. «Прости меня, моя любовь, мне нужно дальше». Место ее захоронения до сих пор остается неизвестным. Собственно говоря, на этом все. А возможным критикам и тем, кто сочтет, что в книге нет ничего, кроме выдумок и сплетен, можно ответить классической аль-Харнской пословицей. «Невкусно не жуй, а в кашу не плюй».